Глава 10. Метаморфозы Брауна и Паркера Конечно, все три экспедиции Фредерика Кука, первая в 1903 году и две в 1906 году, научные, исследовательские, географические. Между тем, главная их цель – взятие МакКинли, по сегодняшним меркам задача спортивная. Но тут нет противоречия, ибо в ту пору, когда гора и ее окрестности были белым пятном, восхождение на вершину и сопутствующее описание природы справедливо рассматривались как открытие, как научный подвиг. И не странно, об этом упомянуто в первой части книги, что хорошо известные в Америке геолог Брукс и натуралист Шелдон Попросили Кука включить их научные обзорные статьи в книгу к вершине континента. Александр Белл, глава национального географического общества, возннес Кука в своем приветствии. Были и многие другие почести. Но сейчас важно отметить, что участники второй экспедиции Кука на Маккинли, Браун и Паркер написали свои собственные хвалебные статьи, о победном восхождении Кука в американские журналы, увидевшие свет в 1907 году. Белмор Браун в статье «Борьба при восхождении» на Маккинли писал «Вы все слышали о восхождении доктора и покорении им старой большой горы. Я видел эту великую гору, и могу сказать, что любой, кто проходит через такие муки от холода и усталости, которое они с Барилом должны были вытерпеть на блестящих просторах льда и снега, действительно должен быть сделан из того материала, из которого сделана настоящие мужчины. Теперь, когда на Большую Гору уже поднялись, слышится сообщение, что другая гора в направлении к югу еще выше. Такова жизнь. Примечание. Браун. The Struggle Up Mount McKinley, The Outing Magazine, июнь 1907 года, конец примечания. А вот выдержки из статьи Гершеля Паркера «Исследование МакКинли. Является ли это гора вершиной континента?» Случайно отряд наткнулся на ледник охватывающий верхний восточный склон горы Маккинли и представляющий собой отличную дорогу на гору. Через три дня после того, как члены экспедиции покинули лодку, этот ледник был разведан и отряд натолкнулся на северо-восточный хребет. Здесь положение оказалось настолько благоприятным, что доктор Кук принял решение идти вперед, Несмотря на поздний сезон, в 10 часов утра 16 сентября они достигли вершины, но смогли оставаться на ней лишь очень короткое время. Они спустились с горы за 4 дня. Для любого, кто хорошо знаком с условиями и топографией этой стороны горы Маккинли, такое путешествие должно казаться самым выдающимся подвигом в альпинизме и дальних исследованиях. К сожалению, однако, нельзя получить никакой точной информации относительно высоты горы, за исключением результатов триангуляции господина Портера. Автор данной статьи имел в своем распоряжении гипсометрические приборы, которые предназначались для определения высоты на тот случай, если бы вершина была достигнута. Примечание. партер The Exploration of Mountain McKinley Is it the Crest of the Continent? Review of Reviews Январь 1907 года Конец примечания Оба, и художник, и профессор, восторгаются Куком. Паркер компактно пересказывает маршрут Кука. Конечно, бывшие спутники Кука огорчены. Рекорд установлен без них. Браун упоминает иную, более высокую гору. Надежда на то, что она существует, для него некоторое утешение. То же слышится в названии статьи Паркера. Прошло время. Кук вернулся с полюса. Взгляды на былое у Брауна изменились. В книге «Завоевание МакКинли», вышедшей в 1913 году, Он вспоминает события, произошедшие в Тайонеке, сразу после возвращения с горы Кука и Барила. После разговора с доктором Куком я отвел Барила в сторону. Мы вместе пережили в полном смысле слова трудные времена. Мне нравился Барил, и я знал, что он хорошо относится ко мне, поскольку мы были связаны крепкими узами совместных страданий. Как только мы остались одни, я обратился к нему и спросил, что он знает о горе Маккинли, и после минутного колебания он ответил, «Я могу рассказать тебе все о больших вершинах к югу от горы, но если ты хочешь узнать о горе Маккинли, то иди и спроси у Кука». Я все время чувствовал, что барил скажет мне правду,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 Кажется, гораздо естественнее было бы задать простые товарищеские вопросы непосредственно Куку, а не отводить Баррила в сторону. Неопределенность ответа напарника Кука, если только весь диалог не выдуман Брауном, могла бы объясняться обязательствами Кука перед журналом Харперс Манфли, который дал деньги на экспедицию, Эду Баррилу, Запрещено распространяться о МакКинли, и в таком контексте приведенные слова только доказывают, что двойка Кук-Баррилл действительно поднялась на МакКинли. Иди и спроси у Кука. Какой ответ мог быть более естественным? В тексте нет никакого заявления Баррилла. Если в самом деле он сделал некое заявление, то почему Браун не оглашает его? Браун продолжает. Я оказался в затруднительном положении. Я знал, что доктор Кук не взошел на гору Маккинли. барил мне так сказал. И кроме того, я знал это точно так же, как любой житель Нью-Йорка знает, что ни один человек не сможет дойти до Бруклинского моста, до Мавзолея Гранта, за 10 минут. Примечание. Расстояние от Бруклинского моста до мавзолея Гранта, составляет примерно 16 километров. Конец примечания. Однако это знание не являлось доказательством, и я понимал, что прежде чем смогу заставить публику поверить в правду, я должен собрать некоторые факты. Вернувшись, я немедленно написал профессору Паркеру, сообщив ему мои взгляды и сведения о восхождении, И я получил ответ от него, в котором говорилось, что он безоговорочно верит мне, и что восхождение при существующих обстоятельствах было невозможным. Примечание Денали, deception, defeat and triumph, to the top of the continent, the conquest of Mount McKinley, the ascent of Денали.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 По Брауну выходит, что Баррилл определенно сказал ему, «Мы не поднялись на Маккинли». Это ведь крайне важно. Представим себе, двое вернулись с горы, и один говорит, что они достигли успеха и побывали на вершине, а другой, и он ведь не где-то далеко, а тут же рядом, утверждает противоположное. «Вполне естественно удивиться и спросить начальника доктора Кука. Твой напарник говорит, что вы не достигли верхней точки горы». «Вы разыгрываете нас? Кто из вас сочиняет?» «Что написал Браун Паркеру?» «О так называемом заявлении Баррила?» «Нет ни слова. Это опять-таки противоестественно» сообщив мои взгляды и сведения о восхождении видимо в сведения включено и заявление барла распространяется ли тогда паркеровская безоговорочная вера брауну и на барла одним словом из текста следует важный вывод и браун и паркер еще осенью 1906 года знали от барла что фредери кук не поднялся на вершину. Белмор Браун горит желанием положить кука на лопатки, но не понимает, что перебарщивает настолько, что вредит сам себе. На помощь старшему другу приходит доктор Мур. В книге гора Маккинли. Первое восхождение», цитируя Брауна, он смело редактирует его. Предложение, содержащее слова После его заявления сокращено. Одиозные слова. Я знал, что доктор Кук не взошел на гору Маккинли. Баррел, мне так сказал, выброшены. То место, где упоминается переписка с Паркером, тоже искажено. Мур словно одергивает автора и опускает слова безоговорочно верит мне. Остается изящное Восхождение при существующих обстоятельствах было невозможным. Примечание. Террис Мур, цитируя Брауна, не ссылается на книгу, а просто называет пять работ Брауна, дескотищите сами, четыре журнальные статьи 1907, 1912 и 1913 годов и книга 1913 года во всех указанных журнальных публикациях. Нет ничего близкого к эпизоду, рассказанному в книге. То есть, именно она – первоисточник. Мур, Маунтин Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, 2000 год. Конец примечания. Но даже отредактированное Муром воспоминания Брауна несовместимы со статьями Брауна и Паркера, в которых они восторженно говорят о восхождении Кука и паркеровским панигирикам Куку 6 декабря 1906 года в Клубе исследователей, глава пятая, либо лживые лицемерные их статьи и аплодисменты Паркера, либо лжива книга Брауна. «Определенно второе». После подделки Брауном телеграммы Кука Бриджману мы вторично абсолютно уверенно уличаем его в элементарной нечестности. Гонения на доктора Кука по поводу МакКинли начались через несколько дней после его исторической телеграммы о достижении Северного полюса. В Нью-Йорке отозвался Паркер. «Мне в высшей степени неприятно, но я вынужден сказать, что доктор Ф. Эдерик Кук не дал удовлетворительных объяснений и не представил подтверждающих доказательств того, что он совершил восхождение на гору Маккинли. Примечание. Нью-Йорк Таймс. 9 сентября 1909 года. Конец примечания. В штате Монтана заявление, что Кук придумал свое успешное восхождение, сделал принц. В Сиэтле успехи Кука на Большой горе подверг сомнению Бичер, повар в летней экспедиции 1906 года. Белмор Браун вел себя предсказуемо. Предстояло еще понять, на какой стороне играть, и 8 сентября он признался корреспонденту из Такома Трибюн. «Я не знаю, поднялся доктор Кук на вершину или нет». Цитируется по Брис, Кук, Пири, The Polar Controversy, Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Но 10 сентября вроде бы поддержал Кука. Я заметил, что люди, оспаривающие его восхождение на вершину, это лица, которые не были с ним, И, следовательно, то, что они говорят, не должно иметь большого значения. Примечание. Нью-Йорк Таймс. 10 сентября 1909 года. Конец примечания. Еще через 10 дней в газете Tacoma Tribune Браун сетовал. Нельзя подтвердить, что фотографии сделаны на большой высоте. Цитируется по Брайс. Кук Пири, The Polar Controversy, Reserved Stackpole Books, 1997 год. Конец примечания. Роберт Брайс, разоблачая в книге Кук и Пири двуличие Брауна и Паркера, пишет. Но Белмор Браун вскоре запоет на другой лад. Чуть более чем через месяц он объявит, что тот же самый человек, был настолько некомпетентен как руководитель, что члены экспедиции 1906 года счастливо отделались, оставшись в живых, и что, объявив себя завоевателем горы Маккинли, Фредерик Кук совершил крупный обман. Такой поворот едва ли мог бы показаться правдоподобным, если бы не произошел на самом деле. Примечание. Брайс. Кук. Пири. The Polar Controversy Reserved Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Паркер, чутко прореагировавший на полюсную телеграмму Кука, тем не менее вел себя осторожнее. Но, как пишет Брайс, к 30 ноября 1909 года, когда Кук не мог себя защищать, был готов объявить публично, что Кук мошенник, и даже больше. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy. Resolved. Стэкпоул Букс. 1997 год. Конец примечания. Газете Нью-Йорк Таймс Паркер поведал. Только суровая необходимость заставляет меня так поступать. Но это тот случай, когда правда и справедливость, наука и цивилизованный мир вынуждают сделать этот шаг. Доктор Кук никогда не совершал восхождения на гору Маккинли. Мой опыт работы с Куком показывает, что он ничего не знает о горных восхождениях и что у него нет научной подготовки. В сущности, я нес полную ответственность за экспедицию, в то время как Кук, казалось, понял свою абсолютную неспособность к подобной работе. Я присоединился к нему во время экспедиции на гору Маккинли до того, как узнал о его некомпетентности как руководителя. Примечание. Нью-Йорк Таймс, 30 ноября 1909 года. Конец примечания. При Клубе Исследователей был создан специальный комитет, Для расследования заявления Кука о покорении Маккинли Брайс рассказывает о заключении, подготовленном этим комитетом. Доклад, раздувал вклад Паркера и Брауна, приуменьшая вклад Кука и Барилла. Доктор Кук и гид Барилл были теми, кто показал себя во время летних работ наименее приспособленными к трудностям альпинистской жизни. «На большой высоте», — гласил он. Также там говорилось о том, что только благодаря усилиям Брауна все участники возвратились из экспедиции живыми. Примечание. Брайс Кук-Пири, The Polar Controversy, Reserved Stockpole Books, 1997 год. Конец примечания. Брайс не соглашается с подобными выводами. В дневнике Брауна, который он вел во время экспедиции, нет доказательств, что благополучное возвращение членов отряда имело какое-либо отношение к руководству Брауна, что Паркер нес полную ответственность за все, а Кук был непрофессионален. Пожалуй, самым лучшим показателем лживости суждения Паркера Брауна О способности Кука планировать крупное предприятие было то, что они до последней детали скопировали методику Кука и снаряжение Кука в своей собственной попытки 1910 года подняться на гору Маккинли. Примечание. Смотрите главу 14. «Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books» 1997 год. Конец примечания.